30 июля командование 2-й танковой армии докладывало штабу 1 Белорусского фронта. Первое. Наличие укрепленной линии Варшавского укрепленного района подтверждает командир 73-го пехотного дивизиона генерал-лейтенант Фронек, взятый нами в плен. Имеются доты, заняты артиллерийскими частями. Минск-Мазовецкий занимает танковая дивизия «Герман-Геринг». Второе. Третий танковый корпус главными силами овладел «Кобылка» северо-восточнее Варшавы, 8 километров. Шестнадцатый танковый корпус овладел «Погулянка», уперся в сильно укрепленную полосу «Лес» западнее «Милос» на «Стар». Третье. Восьмой гвардейский танковый корпус ведет упорный бой на рубеже Минск-Мазовецкий-Глинянка, Минск-Мазовецкий, 8 километров, с танковой дивизией «Геринг». Четвертое. Решил. Первое. Третье и шестнадцатый танковые корпуса Быстрее приблизить к окраинам Праги, соединить их фланги, отрезать Варшаву с востока, северо-востока и юга востока Восьмой гвардейский танковый корпус Прикрыться от Минск-Мазовецкий с юга. Главными силами обойти оборону танковой дивизии Геринг. Восьмой танковый корпус вывести в район Окунев-Изабелла по Дюзафин, обеспечивая действие 3 и 16 танкового корпуса с востока. Резервную 109-ю танковую бригаду вывожу в лес северо-восточный Минск-Мазовецкий и ударом 8-го танкового корпуса с запада танковой бригадой с востока и северо-востока уничтожить танковую дивизию «Геринг»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 Где установлено сосредоточение около ста танков и самоходных орудий. Второе – прикрыть истребительной авиацией район армии. Третье – наша авиация совершенно бездействует. Четвертое – ускорить подачу горючего и масла. Начинаю выдыхаться. На этом донесении имеется резолюция Ракосовского. Армии действовать по обстановке, штурма укреп районов и долговременных оборонительных сооружений избегать. Примечание. Великая отечественная Том 14 в скобках 3 1, страница 204, Том 14 в скобках 3 й 2,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 Вторая танковая армия Переходит к обороне Передний край обороны На рубеже Кобылка, Оссуф, Сулеювек Милос, Настар Сбытки Иметь прикрытие с востока И частично северо-востока Против отходящих частей Брестской группировки противника Готовность обороны 12.00 1 августа 44 года Третье Одна дивизия 125-го стрелкового корпуса выходит в поселок Станиславов для обеспечения коммуникаций 2-й танковой армии. 4. Третьему танковому корпусу с 220-м инженерным саперным батальоном занять круговую оборону в полосе «Нова Весь», «Кобылка», «Подлеснянковизна», Оссув. Отдельными отрядами перехватить и оборонять шоссе Радзимин-Варшава в пунктах Радзимин-Струга-Зеленка. Пятое. Восьмому гвардейскому танковому корпусу занять круговую оборону в полосе высота 106,7, оссуф гипполитов Закрент одним усиленным мотострелковым батальоном перехватить узел дорог в районе Старый рембертуф Шестое. 16 танковому корпусу с 41-й истребительной бригадой, 86-м гвардейским мотострелковым полком, 201-м инженерным саперным батальоном, дивизионом штурмовых орудий, без 109-й танковой бригады, Оборонять полосу Горашка Милос Настар Медзешин сбытки. 7. 87. Отдельному мотоциклетному батальону с 10. Дизельным моторизованным огнеметным батальоном сосредоточиться в районе Минск-Мазовецкой и удерживать его, не допуская прорыва танков и пехоты противника с севера и северо-востока. Разведку. Вести вплоть до рубежа Калушин, Маковец, Малые, Страхувка. Иметь постоянное наблюдение на рубеже Виснев, поселок Станиславов. Восьмое. Пятому отдельному мотоциклетному батальону. Место сосредоточения Лес, южнее Глина. Вести разведку вдоль реки Висла в направлении А. Отводск, Медзешин, Прага. Б. Карчев, Блота, Прага. 9. Армейский резерв. 109-я танковая бригада. 729-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион. К утру 1 августа 44 -го года сосредоточится в районе Малцанув, Копки, Глинянка. Примечание. История Великой Отечественной войны, том 14 (в скобках 3-й, 4-й), страница 209-210. Конец примечания. К исходу 2 августа войска 1 белорусского фронта вышли на рубеж западнее Суража, Цехановец, севернее Калушина, радзимин восточнее Праги, далее на юг по Висле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 Восьмой гвардейский танковый корпус, частью сил, овладел городами Минск-Мазовецкий. Главные силы корпуса, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня овладели районом Окунев. Примечание. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. Страницы 323-324. Конец примечания.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 Из района Радзимин силою до 85 танков с пехотой в 10.00 атаковал третий танковый корпус в направлении Воломин и с направления Зеленка на Оссуф силою до 40 танков потеснил наши части и к 18.00 3 августа 1944 года ведет бой на рубеже линии железной дороги в районе Воломин. Восьмой гвардейский танковый корпус, отражая атаки танков с востока и запада, ведет бой на прежнем рубеже. Решил с выходом пехоты в район Окунев, восьмым гвардейским танковым корпусом в общем направлении Оссуф-Зеленко-Марки, перерезать Варшавское шоссе в районе Струги-Марки. Третьим танковым корпусом перейти в контрнаступление на Радзимин, Прошу 16-й танковый корпус срочно сменить пехотой и разрешить мне вывести в район Окунев, чтобы собрать армию в кулак. Сейчас разбросана и неудобно управлять. Резолюция Рокосовского на этом донесении гласила, если третьему танковому корпусу угрожает опасность быть оттесненным от главных сил армии,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 В этот момент обстановка была настолько неясной для высших советских штабов, что, например, в утренней оперативной сводке номер 215 Генштаба РККА от 2 августа вторая танковая армия вообще не упоминается, а в утренней сводке номер 216 от 3 августа относительно второй танковой армии указывалось, что третий танковый корпус отразил контратаки противника неустановленной силы пехоты и танков на Радзимин северо-запада до двух батальонов пехоты с 15 танками в направлении населенного пункта Чарна-Струга и до двух батальонов с 15-20 танками с юга в направлении населенного пункта Зеленка В результате напряженного боя Противнику удалось частично потеснить части корпуса и овладеть населенным пунктом Залянка, 6 километров северо-восточнее населенного пункта Прага. Восьмой гвардейский танковый корпус, прикрывшись с запада на рубеже Майдан-Окунев-Журавка, главными силами наступал в северо-восточном направлении и к исходу дня ввел бой на рубеже длуга на крупки 14-16 километров северо-западнее Минск-Мазовецкий фронтом на восток. Примечание. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. Страницы 327-328-332-333. Конец примечания. Лишь 4 августа в утренней сводке номер 217 отмечалось, что вторая танковая армия в течение дня отражала неоднократные атаки танков противника силою до 8 единиц из района Радземин в юго-восточном направлении и силою до 50 единиц из района Заленка в северо-восточном направлении. В результате контратак противника части армии оставили районы Воломин, на Дажин Оссуф. К исходу дня шли упорные бои с танками противника в районе 3 километров юго-восточнее города Воломин. Примечание. Операция «Абагратион. Освобождение Белоруссии. Страница 337. Конец примечания». 4 августа соединения Вермахта завершили разгром окруженных советских частей в районе юго-восточнее Воламина и продолжали атаковать фронт Второй танковой армии. Примечание. Описание танкового сражения под Варшавой с германской стороны. Конец примечания.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 Туров – 18 танков с пехотой, Лес – 2,5 километра юго-западнее, Окунев – 16 танков с батальоном пехоты, Посвинтие – 14 танков с пехотой, Краша Стар – 20 танков и бронепоезд, действовавший из района Зеленка. Второе. Вторая танковая армия 3 августа 1944 года Третьим танковым корпусом с частью сил 8 гвардейского танкового корпуса вела бой по уничтожению танков и пехоты противника. 50-я и 51-я танковые бригады 3 танкового корпуса вели бои с превосходящими силами противника на рубеже. Дучки, железная дорога, идущая через Воломин, на Дажан, понесли большие потери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 48,3% потерь за весь период с 20 июля по 8 августа. 8 августа танковая армия передала линию фронта соединениям 47-й армии и была выведена из боя. В этот момент в ней насчитывалось всего 27 танков и 4 САУ, из 810 имевшихся к 18 июля, то есть общие потери в бронетехнике составляли 779 единиц, 92,7%, причем 394 танка ИСАУ, 50,6%, из них 244 безвозвратно, 61,9%, Было потеряно в боях 31 июля 8 августа. Примечание. Великая Отечественная, том 14 в скобках, 3, 1, страница 215. Примечание 2. страница 216. Примечание 4. страницы 216-217. Конец примечания. В результате противник